Я кивнул. Таких попыток будет больше. Любая новая техника требует в начальной стадии жертв. Мальтерис сконструировал одноместный времеходик безо всяких предохранительных устройств. Он поступил точь-в-точь, точь, как тот средневековый мужик, который, нацепив крылья, влез на колокольню и тут же разбился. В 23 веке появились, то есть с твоей точки зрения появятся, хронотягачи, времеходы и темпомобили.